Глава 9. В Мумбае. В Мумбае нас должен был встречать водитель, чтобы отвезти в забронированный отель. Но вот незадача. У Наташи разрядился телефон. Что было с моим, я не помню, но мы оказались без связи. Куда ехать, мы не знали. Время было позднее. Сейчас пишу и думаю, а почему время-то было позднее, если наш рейс был до обеда? А потому что сначала, как вы помните, вылет задержали, а когда мы сели в самолет... Нас в нем промариновали еще часа-два с половиной, потом полет два часа, потом толкучка в аэропорту, и так накопилось порядочно, да и темнеет там не поздно. Итак, две блондинки стояли в Мумбайском аэропорту без телефона и без малейшего понятия, куда им нужно ехать. Ситуация супер. У первого попавшегося молодого человека мы выхватили, кажется, Nokia. У всех индусов Nokia, либо Blackberry. А марки телефона можно было понять по рингтону, они у всех стояли стандартные. По номеру на визитке Агарвала никто не отвечал. Ладно, если что, заночуем в аэропорту на лавочке, нам не привыкать, обсуждали мы, когда к нам подошел местный таксист. Мадам, вам нужен отель? Хороший отель, горячая вода, центр города. Он протянул открытую папку с фото отеля. Номер был недорогим, и мы решили, что на одну ночь перекантуемся там, зарядим мобильники, сходим в душ и выспимся. Практически не раздумывая, мы прыгнули в такси. В гостинице действительно был душ, но вода была чуть теплая. Вообще, одно из самых ярких воспоминаний об Индии – это дефицит горячей воды. Почему так? Не помню, но нам кто-то объяснял, и звучало это вполне логично. На утро мы обнаружили, что остановились практически в самом оживленном месте Калабы, буквально в паре шагов от знаменитого отеля Тадж. И, как оказалось, офис братьев Агарвал, куда мы и отправились, дозвонившись до брата нашего индийского друга. «Не ходите одни, я пришлю за вами водителя. И не платите за отель, я отправлю с водителем деньги. Он же переведет ваши вещи в ту гостиницу, что забронировал для вас брат. Вы наши гости, а индийцы очень гостеприимный народ. Вот увидите!» Прозвучало на том конце провода на хинглише. Я впервые встречала такое отношение к совершенно посторонним людям. Хотя уж до чего в родной Турции гостеприимный народ, но Индия меня поражала снова и снова. «Неужели так бывает?» — спрашивала я себя. «Что им от нас надо?» «Во мне говорил российский менталитет, в котором принято считать, что ничего просто так в этом мире нет». «Расслабься и получай удовольствие», — настаивала Наташа. «Когда еще ты сможешь побывать в Индии на правах почетной гости?» «Нет, а горвалы не взяли нас на работу с порога. Это было бы сказкой. Хотя сказку в Мумбаи они нам все-таки устроили».